Леонид Млечин, «Мир рождает войну» или Троцкий в Брест-Литовске. Гражданская война в России была катастрофой для страны и народа, вероятным бедствием, которое не с чем сравнить. Это было полное разрушение нормальной жизни, и никого не миновала чаша сия. Невозможно было отсидеться в стороне, остаться над схваткой, убежать, спастись. В отличие от других войн, когда существовали фронт и тыл, гражданская охватила всю страну и воевали все. Война и разрушила всю страну, развела народы и сословия, рассекла семьи, заставила ненавидеть всех и каждого, приучила повсюду видеть врагов и безжалостно их уничтожать. Масштабы потерь в этой войне Не оценены и по сей день, а глубинные последствия еще не осмыслены. В определенном смысле гражданская война продолжалась в нашей стране еще многие десятилетия. Не так просто установить, когда именно началась гражданская война. Историки называют разные даты. Небрезкий ли мир с немцами, названный позорным и постыдным, стал поводом для того, чтобы одна Россия подняла оружие против другой. Обвинения в сотрудничестве большевиков с немцами появились весной 17 года. В советские времена на эту тему было наложено табу. Но зато после перестройки, когда страна открылась, в Россию из эмигрантских запасников хлынул поток антибольшевистской литературы. И девственное, в смысле знание собственной истории, российское общество было потрясено. Оказывается, Октябрьскую революцию большевики свершили на немецкие деньги. Всеми действиями Ленина руководил Кайзеровский генеральный штаб. Германия с помощью большевиков разрушила Российскую империю, чтобы спастись от поражения в Первой мировой. И позорный Брестский мир с немцами Ленин и Троцкий тоже подписали, выполняя приказ Берлина. Большевики вовсе не были первыми, кого в Первую мировую обвиняли в шпионаже и измене. В начале мая 1915 года развернулось немецкое наступление. Германские войска прорвали фронт, русские войска отступали. Царская армия потеряла убитыми и ранеными почти полтора миллиона человек. В плен попало около миллиона. Военный министр Алексей Андреевич Поливанов информировал правительство. Отступление не прекращается. Линия фронта меняется чуть ли не каждый час. Деморализация сдача в плен, дезертирство принимают грандиозные размеры. Ставка, по-видимому, окончательно растерялась, и ее распоряжения принимают какой-то истерический характер. Сплошная картина разгрома и растерянности. Уповаю на пространство непроходимое, на грязь непролазную и на милость угодника Николая Мерликийского, покровителя Святой Руси. Все искали виновных. Чем хуже было положение на фронте, тем чаще звучали слова «предательство». Дело усугублялось тем, что в военную контрразведку после начала Первой мировой мобилизовали жандармов, которые искать шпионов обучены не были, зато привыкли выявлять врагов государства. Первой жертвой стали обрусевшие немцы, давно обосновавшиеся в России. Понятие «пятая колонна» еще не появилось, но русских немцев подозревали в тайной работе на Германию. По инициативе правительства образовали особый комитет по борьбе с немецким засилием. С перепуга видные политики меняли фамилии немецкого происхождения на чисто русские. Оберпрокурор Святейшего Синода Владимир Карлович Саблер стал Десятовским. И пошло и поехало. Шпионов искали в высшем обществе, Осенью 15 -го года в измене обвинили бывшего военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. После этого уже кого угодно можно было заподозрить в предательстве. И через год обвинения в измене предъявили царской семье, правительству и генералитету в целом. 1 ноября 1916 года в Государственной Думе депутат от партии кадетов Павел Николаевич Милюков заявил, что правительство намерено заключить сепаратный мир с Германией. Каждый пункт обвинений царскому правительству Милюков заканчивал словами «Что это? Глупость или измена?» И эта фраза точно молотом била по голове. Разговоры о германофильстве императрицы Александры Федоровны, намеки на прямое предательство двора были следствием самодержавной системы управления, когда любое назначение на высшие посты определялось монаршей волей, а подозревали всегда худшее. После отречения императора в марте 17-го епископ Енисейский и Красноярский Никон Бессонов уверенно говорил, Монарх и его супруга изменяли своему же народу. Большего, ужаснейшего позора ни одна страна никогда не переживала. Нет-нет, не надо нам больше никакого монарха». Константин Иванович Глобачев, последний начальник Петроградского охранного отделения, писал уже будучи в эмиграции. «Многие задают вопрос». Правда ли, что Германия принимала участие в подготовке февральской революции 1917 года? Я утверждаю, для Германии русская революция явилась неожиданным счастливым сюрпризом. Русская февральская революция была созданием русских рук. Сепаратные переговоры с немцами первыми предложили не большевики, а военный министр во временном правительстве Керенского генерал-майор Александр Иванович Верховский. 19 октября 1917 года генерал Верховский сообщил Кабинету министров. Народ не понимает, за что воюет, за что его заставляют испытывать голод, лишение, идти на смерть. На следующий день, на заседании Комиссии по обороне и иностранным делам парламента, Верховский рассказал о бедственном положении армии. «Воевать мы не можем». Единственная возможность — самим немедленно возбудить вопрос о заключении мира. При всей нашей слабости мы связываем на фронте 150 неприятельских дивизий. Так что эта истощающая война нужна только союзникам». Военного министра обвинили в измене. Глава Временного правительства Александр Федорович Керенский отстранил его от должности. Но и Керенский, неустанно боровшийся с иностранной агентурой, утверждавший, что царская армия насквозь пронизана сетью шпионства, сам на подозрении. Через полвека с лишним англичане рассекретили меморандум Министерства иностранных дел Великобритании от 23 октября 1917 года. До нас доходят слухи о том, что Керенский находится на жаловании у Германии, и что он и его правительство делают все, чтобы ослабить и дезорганизовать Россию, приведя ее к положению, когда никакой другой курс, кроме сепаратного мира, будет невозможен. Если это вопрос подкупа, мы должны быть в состоянии успешно конкурировать. Вокруг одни шпионы. В работе на немцев в 17 году обвиняли решительно всех. Остается предположить, что либо и в самом деле все в России от императорской семьи до руководства большевиков были куплены немцами, что трудно предположить хотя бы в силу бедственного положения германского бюджета, либо что ближе к истине немецкие деньги не имели никакого отношения к событиям семнадцатого года. Вообще не следует приписывать иностранным разведкам, в первую очередь германской, успехи которых у них не было и предполагать, будто даже армия шпионов способна изменить историческую судьбу огромной страны. Обе революции, и февральская, и октябрьская, были совершены русскими людьми на русские же деньги, если деньги вообще имели хоть бы какое-нибудь значение в событиях семнадцатого года. Но как же быть в таком случае с двумя фигурами, вокруг которых уже почти сто лет крутится эта историческая интрига с немецкими деньгами? Парвусом и Карлом Моором. Парвус — это псевдоним Израиля Лазаревича Гельфанда. Он родился в Минской губернии, окончил Базельский университет, вступил в социал-демократическую партию Германии. Во время революции 1905 года Парвуса избрали членом исполкома Петроградского совета. Последовал арест и суд, из ссылки он бежал и утратил интерес к революции. Во время Первой мировой Парвус предложил немецкому правительству устроить по всей России забастовки и подорвать Россию изнутри. План приняли и дали небольшие деньги на антивоенную пропагандистскую работу в России. Небольшие, потому что, во-первых, германская казна опустела, и немецкие чиновники берегли каждую марку. А во-вторых, Парвус был мелким агентом, и особых иллюзий на его счет в Берлине не питали и оказались правы, через год от него потребовали отчета. Отчитаться за потраченные деньги ему было нечем, но когда в 1917 году произошла революция, он получил замечательное историческое алиби. И многие десятилетия верят, что это парвус на такие маленькие деньги легко разрушил великое государство. На самом деле Ленин и другие большевики-эмигранты жили довольно скудно. В октябре 1916 года, когда Парвус получал деньги от немцев, Ленин из Швейцарии жаловался соратникам. «Дороговизна дьявольская, а жить нечем. Если не наладить этого, то я не продержусь. Это вполне серьезно, вполне, вполне. Надо отдать должное Владимиру Ильичу. Большевики не были разборчивы в добывании денег на революцию, но чутье Ленина не обмануло. Он считал Парвуса авантюристом. Дело с ним иметь не желал, и от его денег отказывался. Вторая фигура — Карл Мор. Сын швейцарского аристократа, он заинтересовался марксизмом, примкнул к социал-демократам, помогал русским революционерам. Полагают, что во время войны он сотрудничал с немецким посланником в Берне. Но уже в те годы российские иммигранты подозревали, что Карл Мор — немецкий агент. В мае 1917 года Мор передал Заграничному бюро партии большевиков 73 тысячи шведских крон. Ленин деньги не принял. ЦК партии решил предложение Мора отклонить и всякие дальнейшие переговоры по этому поводу считать недопустимыми. Но Заграничное бюро от денег отказываться не хотело. В общей сложности взяли у сто 114 тысяч шведских крон. Это примерно 33 тысячи долларов. Эти деньги в Россию не попали. На них провели в сентябре 1917 года третью Циммервальдскую антивоенную конференцию в Стокгольме. Историки свидетельствуют, по сей день не было найдено ни одного подлинного документа, фальшивок сколько угодно, о контактах Ленина и его окружения с немецким правительством и о получении от него денег. Сотрудничества не было, но стремление большевиков свергнуть царскую власть соответствовало интересам Германии. Вот почему в семнадцатом году немцы разрешили большевикам и мигрантам проехать через свою территорию, хотя должны были их арестовать как граждан враждебного государства. А многие считают, что Ленин вернулся на родину на немецкие деньги по заданию немецкого генерального штаба. После февральской революции Ленин отчаянно стремился в Россию. Было два пути — через Англию и Германию. Понимал, англичане обязательно арестуют за антивоенную позицию. Так, может быть, немцы по той же причине пропустят? Ленин написал любимой женщине и соратнику Инессе Арманд: «Вы скажете, что немцы не дадут вагона. Давайте пари держать, что дадут». Конечно, если узнают, что сия мысль от меня или от вас исходит, то дело будет испорчено. Надо найти нейтральных посредников, которые должны бы попросить у немцев разрешения пропустить вагон до Копенгагена для разных революционеров. Нет ли в Женеве дураков для этой цели? 2 апреля 2017 года МИД Германии разрешил обмен русских эмигрантов на интернированных в России немцев и австрийцев. 5 апреля германское военное командование обещало без проверки документов пропустить 60 русских эмигрантов. Германия очень рассчитывала, что радикальные русские социалисты выведут Россию из войны, что позволит перебросить все силы на Западный фронт. Поездка вовсе не была тайной. Напротив, русские эмигранты запросили мнение левых партий других стран. Видные социалисты из Швейцарии, Франции, Швеции, Норвегии подписали протокол о поездке, поддержав право русских товарищей проехать в Россию через Германию. Протокол опубликовали газеты в Стокгольме, а вот деньги на поездку собрались с трудом. Иначе говоря, немецкого золота в кошельке не оказалось. В результате не выбрали немецкой квоты в 60 человек. 9 апреля 1917 года Швейцарию покинули 52 человека. Из них большевиков 19, остальные – эсеры и меньшевики. Они тоже убедились в том, что нет иного пути попасть в Россию. Помимо Ленина через Германию проехали еще три группы политических эмигрантов. В общей сложности таким путем вернулись на родину 159 человек. Большевики составляли меньшинство. Почему именно их обвинили в предательстве? Ехали по маршруту: Готмадинген, Штутгарт, Франкфурт-на-Майне, Берлин, Штральзунд, Заснец на берегу Балтийского моря, оттуда на пароме в Стокгольм. Вот здесь с Лениным пожелал увидеться Парвус, и Ленин на отрез отказался. Вечером 16 апреля он прибыл в Петроград, где ему устроили торжественную встречу, и тогда Владимир Ильич впервые осознал, что он вождь. 4 апреля Ленин подробно отчитался о поездке на заседании исполкома Петроградского совета. Депутаты его действия одобрили, и вот еще одно подтверждение, что никакого сотрудничества с немцами не было. В тот момент Ленин категорически возражал против сепаратного мира с Германией. Он заявил, кайзера Вильгельма считаю кровопийцей, и, конечно же, не может быть разговора о сепаратном мире с ним. Это бессмысленно. Ленинцы против сепаратного мира. Потом Ленин изменил свою точку не под влиянием немецких денег, а потому что своим блистательным чутьем ощутил настроение солдатской массы и первым угадал – вот что способно привлечь миллионы людей в серых шинелях на сторону большевиков. Но в острой политической борьбе семнадцатого года обвинение в работе на немцев было самым надежным. Именно так противники большевиков пытались объяснить причины внезапного успеха Ленинской партии. «Ленин и его группа сейчас очень богаты», – удивлялся помощник Керенского известный социолог Петерим Александрович Сорокин удивлялся помощник Керенского, известный социолог Петерим Александрович Сорокин. Количество большевистских газет, памфлетов, прокламаций значительно возросло. Откуда деньги? Вот в чем вопрос. Финансовые отчеты партии большевиков сохранились. Летом 17-го следователи Временного правительства их тщательно проверяли. Большевики пополняли кассу с помощью займов и пожертвований. В союзе трактирщиков заняли 20 тысяч рублей и возобновили выпуск «Правды». Деньги на издание армейских большевистских газет под давлением войсковых комитетов давали командующие фронтами. Многие уверены, что это большевики развалили армию по заданию немецкого генерального штаба. В реальности к лету 17-го русская армия наступать уже точно не могла. В лучшем случае держать оборону и сковывать немецкие силы. Но союзники допустили роковой просчет. Они требовали перехода в наступление, и это летнее наступление 17 года погубило русскую армию. И как это происходило на протяжении всей войны, сразу нашли виновного — внутреннего врага. Летом 17 го в работе на немцев обвинили большевиков. Министр юстиции и временного правительства Павел Николаевич Переверзев передал газетам подготовленные его аппаратом материалы о связях большевиков с немцами. Газеты, вспоминал Петерим Сорокин, опубликовали документы, подтверждающие, что перед возвращением в Россию большевистские лидеры получили большие суммы денег от немецкого генерального штаба. Новость вызвала всеобщее и единодушное негодование. «Изменники, немецкие шпионы, убийцы, смерть им, смерть большевикам!» 7 июля были выданы ордера на арест видных большевиков, начиная с Ленина. Он обреченно сказал своему соратнику Льву Давидовичу Троцкому. Теперь они нас перестреляют. Самый для них подходящий момент. Основание для обвинений против большевиков было два: Показания прапорщика Ермоленко и казавшаяся подозрительной телеграфная переписка торговой компании Все того же Парвуса в Стокгольме с представительством в Петрограде. Бывший прапорщик 16-го сибирского стрелкового полка Дмитрий Спиридонович Ермоленко был задержан в мае 1917 года при попытке перейти линию фронта. Ермоленко служил в военной контрразведке, потом в полиции. Он попал в немецкий плен в ноябре 1914 года. В январе 1916 года согласился работать на немцев и был отпущен. На допросах Рассказал, что обещал немцам добиться сепаратного мира с Германией и отделения Украины. Дали ему полторы тысячи рублей. Скромная сумма для такой масштабной задачи. Прапорщик утверждал, что два германских офицера сказали ему, «Ленин послан в Россию с той же целью. Работать будете вместе». Профессиональные контрразведчики ему не поверили. Ермоленко был контужен еще в русско-японскую войну и производил впечатление психически нездорового человека. Начальник контрразведки Петроградского военного округа Никитин писал, «Я увидел до смерти перепуганного человека, который умолял его спрятать и отпустить. Я его отпустил. Пробыв в Петрограде не больше суток, он уехал в Сибирь». Но российские газеты только и писали, что о работе Ленина на врага. Немецкий посланник в Копенгагене Ульрих Брокдорф-Францау, будущий министр иностранных дел Германии, отправил в Берлин шифротелеграмму. Служат ли в генеральном штабе офицеры, которые рассказали про прапорщику Ирмоленко, что Ленин — немецкий шпион? МИД секретно информировал посланника, что все это — выдумка. Но тут Временное правительство сообщило, что большевики получают деньги из Германии через экспортно-импортную компанию Парвуса в Стокгольме. Военной цензурой установлен обмен телеграммами политического и денежного характера между германскими агентами и большевистскими лидерами. Доверенные лица германского генштаба в Стокгольме – Парвус и большевик Яков Фюрстенберг, известный под фамилией Ганецкий. В Петрограде большевик Козловский, он главный получатель немецких денег, переводимых из Берлина через Стокгольм. Имена известные. Яков Станиславович Гонецкий, Фюрстенберг входил в состав заграничного представительства партии большевиков в Стокгольме. Мячеслав Юлевич Козловский – член исполкома Петроградского совета. В Петрограде начались аресты. Противники большевиков торжествовали. Наконец-то стало ясно. Как немецкие деньги попадают к Ленину. Но анализ Телеграм, проведенный современными историками, неопровержимо доказывает, что они не зашифрованы. Это чисто коммерческая переписка. В революционных делах Парвус не преуспел, зато основал в Стокгольме экспортно-импортную фирму, в которую нанял сидевшего без денег большевика Ганецкого. Компания вывозила в Россию медикаменты, термометры, шприцы, дамское белье и даже. В войну все превратилось в дефицит, а юрист Козловский свободная свободное от революции время представлял интересы компании в Петрограде. Они обменивались телеграммами, в которых шла речь о денежных переводах и товарных поставках. Всю эту историю затеяли французские контрразведчики, встревоженные ситуацией в России. Они заинтересовались телеграфной перепиской стокгольмской компании Парвуса с Петроградом. Читая телеграммы Французские контрразведчики решили, что они написаны шифром, слишком много цифр. Они поделились с русскими коллегами своими подозрениями. Речь идет о тайном финансировании немцами партии большевиков. Анализ телеграм и банковских счетов показывает, деньги шли, но не из Берлина большевикам, а исключительно в обратном направлении. Финансовый агент компании в России Евгения Маврикиевна Суменсон, ее тогда тоже арестовали, занималась переводом денег из Петрограда в Стокгольм. Это была плата за товары, которые Парвус и Гонецкий поставляли в Россию. На Мании, охватившей Россию, тогда неплохо зарабатывали. Самой успешной с коммерческой точки зрения сделкой оказалась продажа американцам коллекции фальшивок, которая вошла в историю как документы Сисона. Эдгар Сисон прибыл в Россию в ноябре 1917 года. Он представлял Комитет общественной информации и должен был пропагандировать политику президента США Вудра Вильсона. Сисон не знал русского языка и был очень доверчив. Он заплатил 25 тысяч долларов, большие по тем временам деньги, за документы о сотрудничестве большевиков, которые уже взяли власть в России с немцами. Эту пачку материалов он принес американскому послу в Петрограде Дэвиду Фрэнсису, бывшему губернатору Миссури. Тот сообщил Вашингтон 10 декабря 1917 года. Только что узнал из заслуживающего доверия источника, что правительство в Смольном находится под абсолютным контролем германского генерального штаба. Четыре дня материалы с шифром передавались в Вашингтон. Когда их расшифровали, отнесли к государственному секретарю США Роберту Лансингу. Американские политики решили, что эти материалы объясняют, почему большевики подписали с немцами мир в Брест-Литовске. Ленина и Троцкого купили. Удивительным образом в Вашингтоне не потрудились подвергнуть полученные материалы элементарной экспертизе. А ведь сначала эти бумаги принесли в Петрограде британскому дипломату Роберту Брюсу Локкарту. Неплохо разбиравшийся в российских делах, он сразу признал эти материалы фальшивкой и ничего не заплатил. Документы Сисона только несведущему человеку кажутся подлинными. Бланки, печати, подписи, номера исходящих и входящих бумаг. Но профессиональные историки быстро обнаружили, что это фальшивка. Автор перестарался. Он придумал не только содержание писем, но и служебные бланки, никогда не существовавших в Германии ведомств и разведывательных служб. Известный российский историк профессор Виталий Иванович Старцев, проделав огромную работу, установил, что так называемые документы Сисона сочинил умелый билетрист Фердинанд Антоний Осендовский. Потом он уехал в Польшу. А бывший ССР Евгений Петрович Семенов предлагал его продукцию иностранным дипломатам. Польстились американцы, самые богатые и самые несведущие в российских делах. Забавно писал профессор Старцев, что после перестройки эти материалы попали в Россию и были приняты за чистую монету. К этому времени в Соединенных Штатах уже пришли к выводу, что это фальшивка. 7 ноября 1917 года нарком по иностранным делам Лев Троцкий предложил всем воюющим державам заключить мир. Военные миссии союзных стран выразили протест. Это нарушение договора от 5 сентября 1914 года, когда страны Антанты обязались не заключать сепаратный мир. Совнарком принял решение. 1 декабря мы приступаем к мирным переговорам. Если союзные народы не пришлют своих представителей, мы будем вести с немцами переговоры одни. Прежде всего было подписано мирное соглашение с немцами о приостановлении боевых действий на всех фронтах от Балтийского до Черного моря. Вот теперь должны были начаться мирные переговоры. Тогда нарком Троцкий вновь предложил союзным державам принять в них участие, а в случае отказа ясно и четко заявить, почему народы Европы должны продолжать проливать кровь на четвертом году войны. Союзные державы не ответили. Советская Россия вступила в переговоры, они проходили в Брест-Литовске. Здесь расположилась ставка командующего Германским Восточным фронтом. Когда советская делегация приехала в Брест, города практически не было. Сожжен войной, и людей было мало, потому что это был в основном еврейский город, еврейское население командование армии выселило из прифронтовой зоны как ненадежное. Это был опустевший и сгоревший город. Для советской России Брест — первый дипломатический опыт. Это, собственно говоря, была народная дипломатия. Делегацию составили не из профессионалов. Она состояла из видных большевиков и левых СССР, среди которых была Анастасия Алексеевна Беценко, террористка, убившая царского военного министра. В делегации были по одному представителю от рабочих, крестьян и военных, два полковника генерального штаба. Делегация состояла из 28 человек. Несложно представить, с каким удивлением австрийские и немецкие офицеры взирали на эту пеструю кампанию. Со стороны Германии и Австро-Венгрии переговоры формально вели дипломаты. Фактически, позиции определяли военные. Министр иностранных дел Австро-Венгрии Отто Кар фон Чернин заявил, что основные положения русской декларации могут быть взяты за основу. Австрийские и немецкие дипломаты согласились на мир без аннексий и контрибуций. На следующий день их поправил начальник главного оперативного управления германского генерального штаба генерал Эрих фон Людендорф. Создается впечатление, что не мы, а Россия является диктующей стороной. Я должен выразить свой решительный протест против того, что мы отказались от насильственного присоединения территорий и репараций. Не мы, а Россия нуждается в мире. Немецкая делегация пошла на попятный. Принято считать, что переговорами с немцами занимались дилетанты. В реальности в Петрограде собрали штабных офицеров, разведчиков, представителей всех фронтов и даже моряков с Балтики и Черноморья. Ленин распорядился командировать профессиональных военных для работы над текстом будущего мирного договора. Один из военных, генерал Скалон, в Бресте покончил с собой, оставив жене записку. «Не суди меня строго, я не могу больше жить». Видимо, он не в силах был смириться, что происходило вокруг него в стране. А в Берлине 23 января 1918 года начальник генерального штаба генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург распорядился. «Если русские будут затягивать переговоры, возобновим военные действия. Это приведет к падению большевистского правительства, а те, кто...» придет к власти после него, вынуждены будут заключить мир. Немцы предъявили свои условия. Линия фронта становится временной границей между Германией и Россией. Большая часть Латвии, Литвы, Польши и Белоруссии остаются под контролем Германии. Троцкий не соглашался отдать Германии немалую часть России. Но наркомат по военным делам доложил Совнаркому, что армия утратила боеспособность и придется принять любые условия немцев. У власти находились две партии — большевики и левые эссеры. На совместном заседании Центральные комитеты большевиков и левых эссеров предложение готовиться к революционной войне отвергли. Проголосовали за идею Ленина всячески затягивать подписание мира. С этим и командировали Троцкого на переговоры. «Для затягивания переговоров, — сказал Ленин, — нужен затягиватель. И на Брестский вокзал прибыл новый руководитель советской мирной делегации, нарком по иностранным делам Лев Давидович Троцкий. Немецкие дипломаты сразу увидели, что он приехал не договариваться о мире, а агитировать. Тем временем возник украинский фактор. В Киеве власть принадлежала Центральной Раде, а украинские большевики, собравшись в Харькове, объявили о создании Украинской Социалистической Советской Республики. Москва поддержала большевиков. Центральная Рада провозгласила полную независимость от России и создание Украинской Народной Республики. Киев пожелал сам вести переговоры о мире. Вот тут российской делегации стало ясно, что появилась Украина как самостоятельное государство в Киеве очень хотели подписать мирный договор с немцами, австрияками, болгарами и турками, потому что для них это означало международное признание. А немцы думали о том, сколько продовольствия и сырья они могут получить в обмен на договор на Украине. 9 февраля 1918 года Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария подписали с делегацией Украинской Народной Республики «Мир» и договор о помощи, после чего немецкие войска вошли на территорию Украины. Секретным соглашением Киев обещал поставить Германии и Австро-Венгрии около миллиона тонн зерна, полмиллиона тонн мяса. Договор с Украиной австрийцы называли «хлебным миром». Австрийская делегация получила из Вены твердое указание подписать мир с Россией, но германское военное командование Потребовало предъявить Троцкому ультиматум, или он подписывает мир на немецких условиях, либо возобновляются военные действия. Тогда Троцкий произнес свою знаменитую речь. Под ней, кстати, поставили подписи все члены русской делегации. Троцкий сказал, что Россия не может принять те условия, которые выдвигает Германия и Австро-Венгрия. Речь шла о территориальных приобретениях. Троцкий сказал. «Мы не поставим подписи русской революции под условиями, которые несут гнет и несчастье миллионам людей. Мы выходим из войны и ждем, что другие народы последуют нашему примеру». Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов одобрил позицию Троцкого. В ЦИК высший орган государственной власти тоже признал его действия правильными. И тут немцы двинулись вперед. Этого большевики не ожидали. Большевизм, записывал в дневнике известный историк профессор Юрий Владимирович Гатье, настолько дик и тяжел, что даже владычество бронированного немецкого кулака кажется меньшим злом, чем разгул русских горил. Немцы заняли Минск. Ужасно, если придут немцы, ужасно, если останутся большевики. Германское военное командование верило в то, что пришло сюда всерьез и надолго, и на Соборной площади Минска после тщательной и серьезной подготовки устроило настоящий военный парад. Новые немецкие условия мира были хуже прежних, и тогда Ленин бросил на весы истории всю силу своего убеждения. Никакие потери не имеют значения, лишь бы сохранить власть. Троцкий не был с ним согласен, но, понимая опасность ситуации, воздержался при голосовании. Ленинская точка зрения была принята. Третья советская делегация прибыла в Брест-Литовск в самом мрачном настроении. Подписывать мир никто ехать не хотел. С трудом уговорили Григория Яковлевича Сокольникова, будущего наркома финансов, Георгия Васильевича Чечерина, будущего наркома иностранных дел, а еще Григория Ивановича Петровского, наркома внутренних дел Украины. Отдельный пункт договора был посвящен Украине. Территория Украины незамедлительно очищается от русских войск и русской Красной гвардии. 3 марта, поставив свою подпись, Сокольников сказал, «Мы ни на минуту не сомневаемся, что это торжество империализма и милитаризма над международной пролетарской революцией окажется временным и приходящим». Россия утратила территории с населением в 56 миллионов человек, четверть всех железных дорог, три четверти черной металлургии, 90% добычи каменного угля, треть текстильной промышленности. На съезде Советов левые СССР проголосовали против ратификации. Наркомы от партии левых СССР вышли из правительства. Заключение мира и восстановление дипломатических отношений с Германией означало признание власти большевиков де юре, что имело для них большое значение. 27 августа 1918 года подписались с немцами дополнительные секретные соглашения к Брест-Литовскому договору. Россия обязалась еще и выплатить Германии контрибуцию 6 миллиардов марок. Успели отправить 93 542 тонны золота. Осенью 1918 года Кайзеровская Германия рухнула и больше платить не пришлось. 13 ноября в ЦИК аннулировал Брест-Литовский мирный договор, но получить назад русское золото не удалось. Германия отдала его победителям. «Мы заплатили немецким империалистам золото», — говорил Ленин. «По условиям Брестского мира мы обязаны были это сделать». Теперь страны-антанты отнимают у них это золото. Разбойник-победитель отнимает у разбойника-побежденного. Но главным последствием Брестского мира стала не потеря золота, а массовое возмущение, в первую очередь кадрового офицерства, которое восприняло мир с главным врагом с Германией как позор и предательство и восстало против большевиков. Мир породил войну, вспыхнула гражданская.